Глава третья. Я залип часа, наверное, на два. Сначала обрезал все моменты, не связанные с гибелью Локки и своими приключениями в инферно, и почувствовал себя сам себе режиссером. Поиск хорошего ракурса, хоть это скорее работа не режиссера, а оператора, переключение с режима от третьего лица на от первого и обратно. Неожиданно для самого себя меня увлекло это занятие. И очнулся я только, когда получасовой ролик был уже готов. Нужные места показаны с лучших, на мой взгляд, ракурсов, а рутина урезана. В общем, ролик мне самому пришелся по душе. Просмотрев, что в итоге вышло, пришлось вылезать в реал и настраивать Wi-Fi между двумя девайсами, моим компьютером и виртуальным шлемом. Когда связь была установлена, то просто отправил сей шедевр по почте Барлону. Вышло 1,5 ГБ видео. Опять же, от удивления глаз задергался. Всего лишь полчаса видео весит полтора гигабайта, а записываются все игроки, и хранятся записи месяц. Да даже с учетом того, что видео архивируют. Что ж за размеры подвальных ангаров с серверами да накопителями у Светогора? Немного подумав, решил скинуть на всякий случай весь архив записей своих похождений себе на комп. Система показала, что все это займет 1,3 терабайта памяти моего жесткого диска. Благо, жесткий диск у меня на 3 терабайта, и памяти занято немного. Ну, музыки там несколько гигабайт. Фильмов, например, совсем не было. Увидев, что передача данных будет длиться 46 минут, решил, что перемещение данных может обойтись и без моего контроля. Залез обратно в шлем и погрузился в легенду. Развилка двух дорог. Налево пойдешь, в ад попадешь. Направо, в общем-то, тоже. Так что никакой разницы. А потому я смело отправился налево. Пройдя по уходящей, опять же, налево пещере метров 200, мне пришлось остановиться. Узкий лаз, ну, это по сравнению с объемами того места, откуда я пришел, так-то метров 10 высота свода, закончился очередной пещерой скорее не коричнево-красного, а просто коричневого цвета. Вот только вход преграждала группа тварей, похожих на минотавров, с достаточно мощными козлиными ногами или лапами, с ярко-алыми названиями «меринос» над головой. Честно говоря, какое-то не особо инфернальное название для тварей из ада. Ну да ладно. Раз проход налево закрыт, остается еще ход направо. Вернувшись к развилке, Я отправился во второй от норок относительно узкого хода. Тут пришлось мне идти всего метров сто. Но главное, что выход из прохода никто не загораживал. Передо мной предстала пещера раз в десять меньше той, в которой я появился. В отличие от левой пещерки, это имело ярко-красный окрас, и ровно по центру находилось что-то вроде адского села. Десяток конусовидных зданий, ощетинившихся огромными бивнями и рогами неизвестных мне созданий. А само село очерилось стеной из прямо-таки огромных, изогнутых наружу то ли бивней, то ли заостренных ребер. С расстояния 400 метров не понять толком. Само это расстояние доселения занимала выжженная земля. Во всяком случае, вид черного закопченного камня с редкими проплешинами ярко-красного цвета вызывал ассоциации именно с выжженной землей. Мало того, по поверхности этого камня шло десяток трещин в полметра шириной, заполненных лавой, и примерно половина из этих потоков вытекали из-под костяной стены, расположенного впереди инфернального селения. У них тут лава вместо воды, что ли? Как ни странно, до самого селения в поле зрения не было вообще ни одного моба. Так что я без каких-либо особых проблем прогулялся, время от времени перепрыгивая через изгибы лавовых ручейков до самого селения. Подойдя вплотную к инфернальному селению, система отобразила на мини-карте название этого места. Вларгрим. Ого, звучит солидно, прямо как город. При этом зданий десяток штук, да и те кривые немного. Тут скорее подошло бы название Чертаново или Дномировка какая-нибудь. Ну да ладно, как назвали, так назвали. Я приблизился к закругленным сверху воротам, состоящим из плотно сплетенных между собой костей. Антураж, между прочим, этокий самобытный, хотя на самом деле не пугающий, так что не знаю, почему по моему загривку пробежало стадо мурашек. Секунд через пять дорогу мне преградил вылезший из неприметной норы гибрид червя и осы. Ну, тело, обильно смазанное слизью, было похоже на розовое тело червя, а вот вдавленная в тело морда имела явное сходство со жвалами осы. Неприятно забульков, это создание прохрипело. Куда? Эта уродливая тварь прожигала меня взглядом, и, хоть это и трудно представить, недовольно корчила свои жвалы. Я освежил свою память, глянув на мини-карту. Мне бы... во Вларгрем попасть. Тварь смерила меня просто уничтожающим взглядом. «Бесёнок!» — и выплюнула «Пшалван! Во второй раз сожру!» Злобный червяк скрылся обратно в свою нору, а я стоял в некотором шоке от такого приема. Видимо, бесенята по иерархической лестнице рылом не вышли, в города заглядывать. Пока я не сменю свою аватарку, мне хода сюда нет. А смогу сменить ее я еще только через день, да и сменить получится только на недавно встреченных Мериносов из левого хода. Они не гуманоидного строения, как-никак. Эх, вот ведь не зря налево сходил, прямо как знал. Ну, а день я уж как-нибудь перекантуюсь. Вон сколько свободного пространства, и не хочу. Может, и мобы подходящие подвернутся, хотя пока их особо не видно. Вздохнув, начал обходить селение с левой стороны. От костяных стен отошел подальше, во избежание всяческих недоразумений, так сказать но перед этим хорошенько рассмотрел, из чего все-таки эта стена сделана. Этот высотой в метра два чистокол оказался сделанным все-таки из ребер, заточенных сверху. Интересно, что же это за твари разобрали на запчасти за этот забор? Размышляя над размерами тварюги, я обогнул поселение. Картина вокруг оставалась прежней. Пейзаж не поменялся, все та же пустынная, выжженная земля с ручьями лавы, которые приходилось перепрыгивать. Хотя вру. В отдалении стали попадаться кочки. Неужто рудные? Подойдя ближе, насчитал более десятка рудных образований, раскинутых на небольшом отдалении друг от друга среди лавовых ручьев. Причем все одинаковые. Месторождение лавового камня. Да, мне не по зубам пока эта руда но, открыв карту, я кропотливо занес туда координаты. Исследовать дальше оказавшуюся не такой уж и пустой пещерку мне не дало пеликанье эсэмэски от Барлона. «Ты сейчас где?» «В аду, где ж еще?» «Вылезай скорее и готовь угощение гостю. Я через полчаса у тебя буду». «Что-то случилось?» «Кстати, ты что, не в легенде?» «Не тупи, мы ж сегодня виделись. У меня отгул. А сейчас еще только вечер. Я хочу тебе кое-что показать». Звучит интригующе, правда, двусмысленно. Если что, так и знай. Ты не в моем вкусе. За свою девичью честь можешь не волноваться. <хе -хе -хе> давай, скоро буду. Ну, давай. Как говорила в свое время Алиса, все страньше и страньше. Для того, чтобы мне что-то показать, он несется в гости после того, как мы с ним и так сегодня пересекались. Только во мне проснулся исследовательский порыв, как сразу отвлекает засранец. Ну да ладно выход. Полежав немного с закрытыми глазами, я стянул шлем и, сладко потянувшись, спрыгнул с кровати прямо в тапочки. Добравшись через ванную комнату до кухни, открыл холодильник. Закрыл, потом снова открыл. Ну а что? Чудеса иногда случаются. К сожалению, с моим холодильником чудес пока не случалось никогда. Но попробовать-то стоило. Наверное. Хорошо, что в морозильнике всегда лежит дежурная пачка пельменей. Такое себе угощение, конечно, но, раз просил, может, Иван голодный? Мой желудок согласно пробурчал в ответ. Ну да, все-таки обедали мы давно, пора бы и нам подкрепиться. Кивнув сам себе, кинул пельмени на стол и наполнил электрический чайник. Зачем кипятить воду для пельменей в кастрюле, если чайником быстрее? В кастрюлю плесканул два пальца воды, кинул лавровый лист, посолил и поставил на маленький огонь. К моменту, когда чайник закипит, подоспеет вода в кастрюле, да и сама кастрюля нагреется, так что высыпать пельмени можно будет почти сразу. Вот они, небольшие кулинарные хитрости голодного холостяка. Иван заявился минут через сорок и сходу протянул мне звякнувший пакет. Осторожно глянув в него и обнаружив там три бутылки красного вина, я поднял вопросительный взгляд на своего друга. Стягивая с левой ноги ботинок, Иван невозмутимо ответил на мой немой вопрос. «Праздновать будем?» «А что праздновать-то?» «Успех!» «А что за успех?» — осторожно спросил я, интуитивно ощущая что-то неладное. «Сейчас покажу. Затем и приехал». Мой друг улыбнулся в 32 зуба и заговорщицки мне подмигнул. Разувшись и нацепив гостевые тапочки, Иван чуть ли не приказал. «Веди к компу». Я пожал плечами и направился в свою комнату, а мой друг засопел, двинувшись за мной следом. Заболел, что ли? Включив компьютер, я вопросительно уставился на барлона. А, уже даже лень сплевывать и поправлять самого себя. Барлона на Ивана. Мой друг заявил. Я тут сейчас все настрою. Организуешь пока пару бокалов со штопором? В очередной раз, пожав плечами, пошел шаманить с посудой. Ага. Стоят в серванте бокалы, естественно, пыльноватые, давно ими никто не пользовался. Помыв, протерев и достав штупор, отправился обратно к Деду Морозу. Ну, он же праздник мне принес, Или что он там говорил? Успех. Комп уже прогрузился, и копавшийся в браузере друг обернулся и, подняв палец вверх, проговорил с скороговоркой. «Он момент! Ща, ща ща Прогрузил страницу YouTube и, поставив на паузу, торжественно произнес. А вот теперь можно и наливать. Сам взял штопор, вкрутил его в пробку прямо сквозь защитную фольгу, поднатужился, и бутылка с заветным чпок показала свое нутро. Что-то вижу я скептицизм на лице твоем. Сейчас поправим. Смотри. Подмигнув, барлон включил уже наполовину прогрузившееся видео. На экране появился видеоряд моего первого появления в Инферно, мной же и смонтированный. Я же не совсем понимал, с чего у моего друга такая довольная физиономия, так что поднял палец вверх. «Стоп!» Повернувшийся барлон поднял в вопросительном взгляде брови. «Тормози, говорю!» Поставив на паузу, Иван повернулся все с тем же выражением лица. «То есть ты хочешь сказать, что видео, которое я тебе послал, ты выложил в YouTube?» — вкратчего поинтересовался я. «Да». А ты понимаешь, что я как бы несколько скрываюсь от общественности? Все так же вкрадчиво поинтересовался я. Иван же спародировал мой вкрадчивый тон. Да, а ты понимаешь, что это как бы не имеет значения. Как это? Теперь уже мне пришлось сделать удивленное выражение лица. Давай по пунктам. Я кивнул. Первое. «Ты ходишь по игре, стараясь не светить свои возможности, так?» Еще один кивок от меня. «То есть молотом своим не светишь?» Очередной кивок. Я уже как болванчик на панели машины. «Твой ник в видео замазан!» Я глянул на замершую картинку. «Действительно замазан!» Барлон же продолжал. «Значит, до тех пор, пока ты не будешь светить свой молот, ты все равно останешься инкогнито!» Есть видео или нет видео, светить молот все равно нельзя. Допустим, что у нас на второе? Второе. Этим видео ты себя как раз обезопасиваешь. Что? Я скорчил на лице непонимания. Кстати, нет такого слова. «Неважно», — мотнул головой мой друг. «Ты классику «Брат-2» смотрел?» «Ну и что?» Бандиты не напали на Салтыкову по одной причине. Она известная личность. Шуму поднимется, если на нее как-то наехать. Вот что. А уж поверь, ты станешь известным в игре. Спорное сравнение, конечно, но допустим, что я себя немного, как там говоришь, обезопасиваю. Хотя может и наоборот. Ладно, будем посмотреть. И что третье? Третье, сразу же повторил за мной Иван. Ты ж сам сказал, что на мели. «Занимать у меня хочешь. Я так понимаю, как выбираться из Инферно, ты не в курсе». «Не на намели, но да, верно понимаешь». Иван понятливо кивнул. «Итого заработать с игры не сможешь, а до релиза месяца два, а то и три, а может и полгода. Точных сроков никто не называл». «Ну и что ты предлагаешь?» «А ты повнимательнее погляди на видео, вернее, под ним». «Хм, и что там?» Посмотрел, куда Иван указывал. Легенда. Обзор «Инферно». Legend. ревью of Inferno. 503 просмотра. Ну, 503 просмотра. Иван поморщился. Просто обновление просмотров сразу не происходит. Лайков уже 12 тысяч. Значит, просмотров уже дохренище. Прошло-то всего несколько часов с момента загрузки, а видео уже вирусное. Ты хоть представляешь, сколько народу по всему миру интересуется вводом «Нового мира»? А это, я тебе скажу, успех. В общем, хочешь предложить мне зарабатывать сейчас на Ютубе? Как его там? По партнерской программе. Да, знаешь, что это? Я неопределенно помахал рукой. Ну так, пару раз слышал. Никогда не интересовался. Ясно. Пишешь заявление, хотя я сам сделаю. Переводишь свои видео на монетизацию, и воля, Денежки закапали. И много денежек? Считай. Тысяча просмотров это 1 доллар где-то. Ну ладно, сейчас многие от блог, которые рекламу отсекают, ставят. Допустим, 0,5 доллара. А поскольку ты можешь выкладывать видео о своих приключениях хоть каждый день, сам считай. Мало того, это еще и обзором по Инферно будет. Где какие ресурсы, где какие мобы. Если каждое твое видео будет набирать, ну допустим, по 300 тысяч просмотров, а это думаю, вполне реально. Иван ткнул пальцем в экран, где отображалось количество лайков. «То в день ты будешь иметь по монетизации... 150 долларов. В месяц это 4.500. А если просмотров будет больше...» Я кивнул другу. Звучит заманчиво. «А я о чем?» «Так это только начало. Потом прямую рекламу можно будет встраивать в видео. Да и других рекламных интеграций может быть полно!» Барлон с торжествующим видом поднял бокал вина. «Ну, за успех?» Я, мягко говоря, все еще был настроен скептически. Но почему бы не выпить? Так что тоже поднял бокал. «За успех!»